Глава четвертая. Сундук. Как только турки остались наедине, Мадзар-Паша обратился к визирю с следующими словами. Я вам сейчас расскажу о похищении этого сундука. Не говорил ли я вам, что в течение трех дней я владею сокровищами Джафут и Аннака? Сдержал ли я свое слово? В этом сундуке... «Заключаются сокровища Джафут и Аннаки!» — вскричал радостно визирь. «Действительно ли весь сундук наполнен его сокровищами?» «Весь, весь, Ефенди!» Ифенди, — отвечал мадзар -паша с легкой улыбкой. «Это невероятно! Я знаю, что он жил в бедном домике в Галат, как бы не имея ни копейки, и представлял такой вид, что не всякий бы решился на него плюнуть. И вдруг его сокровища? наполняют такой большой сундук. Да, может быть, он наполнен камнями, а мы думаем, что в нем деньги. Этого я не знаю, и поэтому, прежде нежели я расскажу вам, как он попал к нам в руки, не мешало бы нам исследовать его внутренность». Мадзар-паша вышел из комнаты и вскоре возвратился сопровождаемый Али, несшим золото и большой молоток. Визирь ходил по комнате, перебирая четки. Вдруг он остановился перед сундуком и потребовал приподнять его. — В нем до тысячи фунтов, — сказал он, обращаясь к Мадзарпаше. Должно быть, каракуни и спагос очень сильны, если они могли нести его. — Да, они молодцы, — отвечал с гордостью Мадзарпаша. Они входят в огонь, как в кухню. Потом, обратясь к Али, он сказал, «Подойди сюда, мой черный друг, мой драгоценный Али». Верный слуга, на лице которого еще заметно было впечатление, произведенное повешением дочери Лагофета, подошел к сундуку, сломал замок и оторвал крышку. Все трое нагнулись с любопытством. «Теперь узнаем, что в нем находится» сказал визирь и взял лежащую сверху связку, на которой было написано крупными буквами «Пакет нечестия». «Здесь какие-то бумаги Джафута», — сказал он, распечатав пакет. В пакете оказалось множество бумаг и, между прочим, расписки логофета, выданные им при выкупе имущества, когда он дал Джафуту фальшивые деньги. Затем в сундуке лежала вторая связка с надписью «Сколько украл у меня сын мой!» «Не стоит обращать внимания на эти бумаги», — проговорил визирь, бросая взгляд на надписи, напоминавшие ему прошлое. Вслед за тем из сундука вытащен был мешочек с надписью «Две тысячи дублонов». Восклицание, вырвавшееся из уст визиря при этой находке и жадность, выразившаяся на его лице, Показывали, насколько он был рад этому сокровищу. «Как мог Джафут собрать столько дублонов?» — вскричал Далматан. Второй мешочек заключал в себе десять тысяч голландских червонцев, обрадовавших визире не менее испанских дублонов. Одним словом, вся сумма, заключавшаяся в сундуке, достигала пятидесяти тысяч валаитов. Кошельков. При виде такого богатства все трое вскричали. «Джафут мог жить столько времени, питаясь хлебом и луком!» Мадзар-паша прибавил с презрительным смехом. «Хорошо сделал сын его, что передал это нам». «Как? Неужели сын его передал тебе этот сундук?» спросил визирь с изумлением. «О, да, с этим сундуком связана целая история, которую, если угодно...» Я расскажу вам. Чудные вещи бывают на свете, сказал Визирь. Вот на этом мешочке написано, сколько украл у меня сын мой, продолжал он, перебирая мешочки. Он развязал один мешочек и вынул из него прекрасное жерелье из алмазов и других драгоценных камней. В том же мешочке лежали две пары браслетов, пара серег, несколько колец и две записки. В одной из них говорилось, что маркиза Юстиниани заняла в 1826 году 40 тысяч грошей на 40% в год под залог этих драгоценностей. В другой, что Рауль Паша, сделавшийся после Решефенди, уплатил в счет долга 6 тысяч грошей, и что, так как проценты удвоили капитал, то драгоценности эти делаются собственностью Джафута и Аннаки. Так, маркиза Юстиняни, обладающая таким громадным состоянием, закладывает свои вещи, а Рауль-Паша, Решефенди, министр иностранных дел, платят за нее!» — вскричал визирь, смотря на Измаила. — Простите за дерзость, Эфенди, сказал Али. — Не у одних нас бывают тайны. Сказав это, Али опустил голову. Правда твоя, умница Али! вскричал Визирь, взяв в руки другой мешочек, в котором находилось шесть тысяч больших янтарных мундштуков, несколько больших драгоценных камней и несколько бумаг. Прочитав которые Визирь не мог удержаться от радостного восклицания. Закладные эти выданы муфти. Вот закладная на его дворец, в Неохории, под нее он занял 30 тысяч червонцев. По восемь процентов. Верно, это было во времена адски, когда он так нуждался в деньгах. «Посмотри, друг мой, посмотри! Посмотри, Али!» — кричал, как безумный визирь, показывая бумаги то Мадзарпашету Али, смотревшим на все это удивленными глазами. «Муфтий, у которого в руках султан нуждался в деньгах!» «А что в этом мешочке?» — сказал Мадзар-паша. — Терпение, терпение, на все придет время, — сказал визирь. Взял третий мешочек, из которого он вынул табакерку, украшенную драгоценными камнями. На табакерке были буквы М, Д. Из того же мешочка визирь вынул расписку в пятьсот червонцев, данную князем-драгоманом высокой порты. Визирь внимательно осмотрел табакерку, и, как бы лишившись чувств, бросился на сафу, крича «Она самая! Она самая!» «Вот и мое имя!» — прибавил он, указывая мадзар на буквы, находившиеся на табакерке. Паша взял в руки табакерку и, смотря на нее, ничего не понимал. Визирь вывел его из затруднительного недоумения. «Это та самая табакерка, которую я подарил сестре Падишаха!» Султанше Эсме, в то время, когда предполагали выдать ее замуж за меня. Это было еще до заключения Даниила Кокалы. Так как табакерка очутилась у ростовщика, то, вероятно, Султанша была в связи с Мурузи. Услышав слова «была в связи», Али ужаснулся, потому что, по его мнению, самым большим преступлением была связь турчанки с Геуром. Последний мешочек, самый легкий из всех, был запечатан. Визирь взял его в руки и, играя им, сказал, что могло бы заключаться в этом мешке, старательно запечатанном. Али кинжалом подрезал печать, и визирь вынул из мешочка лист пергамента, на котором было написано следующее. «Моя последняя воля». Здесь все мое состояние, собранное в поте лица, в течение всей моей жизни. Оно собрано честно, без всякой несправедливости. Ни вдова, ни сирота не проклянут, и совесть не упрекает меня. Сам я много вытерпел от знатнейших лиц, живущих грабежом и убийством слабых. Более других сделал мне зла визирь Далматан-Паша поглотивший много тысяч червонцев и погубивший честного логофета для того, чтобы сделаться визирем. Состояние это я не передаю сыну моему, картежнику, но оставляю в подземелье для того, чтобы греки, пришедшие в Константинополь, овладели этим сокровищем и основали на него училище для бедных юношей, которое должно быть названо «Панелинион». Общеэллинская. Попечителями этого заведения должны быть правитель Греции, патриархи Константинопольский, Иерусалимский и Александрийский и двое из самых ученых лиц в целом народе. Когда греки овладеют Константинополем, то я уверен, они найдут этот сундук, потому что сожгут всю деревянную часть города, чтобы застроить ее каменными зданиями. Если же случайно сундук будет найден раньше, то заклинаю русского посланника не допустить этому сокровищу перейти в руки турок, но отослать его в Петербург, где оно и будет храниться до времени освобождения моего народа. Этим оканчивался первый параграф, прочитав который визирь почувствовал стыд, и лицо его покраснело. Оправившись, Он притворно засмеялся, К примеру его последовали Али и Мадзарпаша, которому долматан сказал «Что за глупый старик? Говорит, что греки возьмут Константинополь. Мы сами только о том и думаем, как овладеть Петербургом. Хорошо, что эти червонцы достались нам в руки, иначе они пропали бы в земле. Посмотрим, что он говорит дальше». За несколько дней перед отъездом Далматан пошив в Смирну для умерщвления товарища своего Кветипоглу этот последний пришел ко мне, чувствуя опасность грозившую ему со стороны порты за все его злодеяния. Я был тогда в Смирне. Он верил мне. Он говорил, что был уверен в неизбежной смерти два треугольника, находящиеся в этом мешочке и просил, чтобы я в своем завещании оставил распоряжение о передаче этих треугольников по прошествии 50 лет со дня вручения их мне французскому посланнику, и чтобы при этом я упомянул, что шесть подобных же треугольников будут переданы в то же время русскому и английскому посланникам и великому муфтию, так как существует еще шесть подобных же треугольников, находящихся в руках у трех лиц. Все эти треугольники, составленные вместе, образуют четырехугольник, на котором написано, где хранится сокровище, как велико оно и как надо надобно им распорядиться. Я не знаю, у кого находятся другие треугольники, потому что хитрый турок боялся довериться одному лицу и не желал, чтобы лица, имеющие треугольники, знали друг друга. Кажется, впрочем, что он доверился совершенно незнакомым ему людям, слыша об их честности. Если я не ошибаюсь, у Логофета были два треугольника, потому что, когда визирь обманул его, дав ему фальшивые червонцы, он в моем присутствии вскричал «Грех Хаджи Юсуфа покарал меня!» Поэтому в своем завещании он, вероятно, говорит об этом. Все залоги, находящиеся в этом сундуке, принадлежат мне, потому что деньги, занятые у меня, никогда не были мне возвращены и не будут, так как проценты уже удвоили капитал. Иногда я брал слишком большие проценты, но это случалось тогда, когда у меня брали деньги для дурных целей. Я назначал большие проценты с целью избежать выдачи денег. Когда логофет П просил у меня денег, Я со слезами просил его не делать займа, потому что у меня было предчувствие, что, давая деньги, я этим самым рыл могилу и ему, и многим другим христианам. Я знал, какое чудовище хочет он возвести в сан великого визиря. Я сказал ему, что менее сорока процентов я не могу взять с него. Предчувствия мои сбылись. Многие считали меня ростовщиком но совесть моя не упрекает меня в этом. В другом сундуке, находящемся в том же подземелье, хранятся золотые облачения патриарха Е, заложенные за триста червонцев. Деньги эти, как я скоро узнал с прискорбием, были даны прежнему визирю с целью погубить соперника К, патриарха Амброкла. В главном моем завещании я оставляю сыну моему и жене, Все мое недвижимое имущество, находящееся в Ставродроме, Галате, Акутаре и у святого Стефана. Но так как я знаю, что сын мой под старость не будет иметь ничего, потому что все проиграет в карты, то поэтому я спрятал в этот сундук закладную на дворец Муфтия, принадлежащий теперь мне, и прошу тех, кто вскроет этот сундук, отдать эту закладную детям моего сына. Еще раз повторяю, что я никого не обидел, и что все это собрано честным путем. Прошу и заклинаю тех, кому достанется этот сундук, согласоваться во всем с моим завещанием. Константинополь, 8 марта 1827 года, и Аннак. Прочитав завещание, визирь вынул из мешка вышеупомянутые треугольники, на одном из которых было написано «Джесме-2», на другом «20 тысяч дублонов, 50 тысяч голландских червонцев, 100 тысяч червонцев». На обратной стороне того треугольника, на котором было написано «Джесме», были следующие слова «Возврат Рос». На другом «Все это муф, послан». Рассмотрев с величайшим любопытством треугольники, визирь поднял голову и посмотрел на Мадзар-Пашу и Али, находившихся под впечатлением слышанного ими и ожидавших, что скажет визирь. Далматан обратился к Мадзар-Паше. — Сколько тайн, любезный Мадзар, узнали мы сегодня от Джафута. — Этот ростовщик знал все, что делается в Константинополе. Заметил ли ты, как он ненавидит мусульман, а между тем, приходя к нам, он кланяется и целует ноги? Никогда нельзя доверять геурам. Они нас ненавидят более, нежели портной своего собрата по ремеслу. Не суди по внешности, будто бы они любят нас. Хорошо говорится, здесь нужно царствовать одному. Будем стараться искоренить это проклятое отродье. — Вот самое существенное в его завещании, — прибавил визирь, указывая на треугольники. На одном написано «Джесме» и «Возврат Рос». На другом — двадцать тысяч дублонов, и все это пятьдесят тысяч голландских червонцев «Муф». Сто тысяч червонцев «Нослан». Трудно понять из этого что-нибудь. Должно быть сокровище спрятано в Джесме, а не в Смирне. А мы все искали в Смирне. Вся сумма должна быть такова. 20 тысяч дублонов, 50 тысяч голландских червонцев, 100 тысяч червонцев. Да, она действительно должна быть не меньше. В продолжении всей моей жизни я старался найти это сокровище. Сколько бессонных ночей провел я, думая о нем. Пока у нас есть намек и ничего более. Если бы, по крайней мере, я мог достать завещание Логофета. Сегодня в первый раз узнал я о существовании этого завещания. Вот почему Леонид просил у меня места в Смирне. Очевидно, находящиеся у него треугольники заключают больше сведений, нежели мои». У него же и завещание логофета. Как досадно, что я повесил его сестер. От них я мог бы узнать, в чьих руках завещание. У меня не было намерения повесить их, но дерзость старшей сестры взбесила меня. Да, без сомнения, любезный Али, завещание и треугольники находятся у Леонида, как у старшего сына. Если бы мы достали эти треугольники, то имели бы в руках половину смысла. Остальные треугольники, вероятно, находятся у наследников Кветипогло. Однако я послал приказание казнить Леонида. Если его убьют, пропали и треугольники, и сокровища. Скорее Али, беги, пошли другого гонца в Смирну. Пусть он загонит пять, десять лошадей. Только пусть застанет в живых Леонида. Пусть его схватят и перевезут сюда живым. От него мы узнаем все, и сокровище будет в наших руках. Тогда Мина, — султан!» Визирь вдруг остановился, как скакун на краю бездны. Али вышел, чтобы послать гонца в Смирну, а Мадзар-паша взял треугольники и внимательно рассматривал их. «Оставь их, оставь, любезный паша!» — сказал с беспокойством визирь. Расскажи мне, пожалуйста, как ты добыл этот сундук? Безопасно ли мы? Ты говоришь, что сын Джафута отдал тебе сундук. Но каким образом? Объясни мне. Мы вне всякой опасности. Даже принесшие сундук не знают, что в нем находится, отвечал Измаил. Из дома расставщика исчезла маленькая служанка. Но на это не стоит обращать внимания, так как она не может дать никаких показаний, потому что сама ничего не знает. — Прежде спрячем сундук, а после ты начнешь свой рассказ, — сказал визирь. Вслед за тем он запер сундук, оставил у себя треугольники и завещание Джафута и приказал пришедшим людям перенести сундук в его спальню, дверь которой выходила в ту комнату, где сидел визирь. Слуги принесли кофе, долматан и Мадзарпаша уселись на софе, закурили трубки, и последний начал свой рассказ.